Запись 84. -я. Температура и море. Сегодня я впервые купался в море. Я почти привык к новым ощущениям, но лихорадку все еще замечаю. Когда погружаешься в море, а у тебя температура, кажется, будто вода совсем ледяная, а потом постепенно становится легче. Я стоял по шою в воде и смотрел в небо. Постепенно я будто бы выздоровел и даже этого испугался. Но вышел из моря и все вернулось на круги своя. Валю выпустят завтра, а Ванечка носит мне сладости. Жаль только, что я не могу их есть.